Глава 29. Тесса. Спина горела, но я ни разу не пожаловалась, пока мы неслись по пустынным просторам к Итчину. Мы все равно ничего не могли бы с этим поделать, да и были уверены, что свет не сможет замедлиться. В тумане то и дело разносился пронзительный крик, и его не мог заглушить даже стук копыт. Демоны тьмы гнались за нами, но неизвестно, сколько из них учуяло наш запах. Они догонят нас, нужно торопиться. Рядом раздался еще один вопль, а Калин крепче обхватил меня руками. Меня до костей пробирал холод, но благодаря теплу короля я перестала стучать зубами. Благодаря его теплу и жаркому дыханию, которое я ощущала всякий раз, когда Калин наклонялся с вопросом, все ли со мной в порядке. По правде, еще чуть-чуть. И я готова была потерять сознание. Меня трясло во время езды, и в спине снова и снова вспыхивала боль. Я нарочито смотрела на руки Калина, которыми он сжимал поводья. Пересчитала его пальцы. Один, два, три, четыре, пять. А потом повторила то же самое с другой рукой. Закончив, принималась заново. Только это не давало мне потерять связь с миром наконец перед нами возник город в небо устремилось высокое здание, а в лунном свете который проникал сквозь брешь в тумане поблескивал гладкий черный камень стоящее по центру круглое здание без окон от чего то показалось мне странным словно я смотрела в бездонную пропасть вокруг него в тени притулились маленькие деревянные хижины повсюду виднели следы разведения огня а с веревок свисала мокрая одежда. Впервые за несколько дней я увидела признаки жизни. Но в поле зрения все равно не оказалось ни одного человека. Надежда еще теплилась в груди. Я обернулась назад и посмотрела на Калина. «Здесь нет туманов. Итчин — особое место во время полнолуния», — прошептал он, лаская дыханием мою шею. Я еле удержалась, чтобы не задрожать. «Сияние лунного света разгоняет туман». Но оно длится всего один день и случается два раза в год. Я удивлен, что они этим не пользуются. Он нахмурился, и у меня внутри все перевернулось. Я услышала невысказанные им слова так же ясно, каким был день в Тейне. Если жители города не наслаждаются свободой, которую им дарует один единственный день, значит, что-то случилось. Я закрыла глаза, сжимая плащ. Всегда что-то не так. Подъехав к коновязи, мы спустились. Калин привязал лошадь. «Стой здесь», — сказал он и направился к зданиям, окутанным тишиной. «Ни за что», — возразила я и чуть не споткнулась, чтобы не отстать от него. С каждым шагом спину пронзала боль. «Здесь могут быть мама и Вэл, к тому же меч у тебя, если появится оборотенья... Эти демоны не могут покинуть туманы». Бросил он через плечо, даже не потрудившись остановиться. Я нахмурилась. «Да, а еще они не любят проникать в здание и не склонны подкрадываться сзади, верно? Видишь ли, теперь они делают то, что раньше им было свойственно. Калин вдруг остановился, резко повернулся ко мне и уверенно положил руки на мои плечи. Я открыла рот, чувствуя, как в груди растекается тепло. Я так увлеклась силой его пальцев и жаром прикосновений, что почти не слышала его слов. «Это не так, Тесса», — сказал он, и я услышала в его голосе хрипотцу. «Если они выйдут из тумана, лунный свет сожжет их заживо. Потому если они забудут об осторожности и попытаются напасть, то умрут прежде, чем успеют до тебя добраться. Можешь быть спокойна, здесь они до тебя не доберутся». Но я не могла успокоиться, когда Калин ко мне прикасался. И все же я предпочла бы пойти с тобой, чем ждать здесь». Его взгляд смягчился, и мое сердце странно колыхнулось в ответ. «Кажется, до этого я не видела у Калина такого выражения, словно ему было не все равно». Взгляд вероломно опустился на его губы. Какое-то мгновение никто из нас не произносил ни слова. Я сомневалась, что вообще дышу. «Ладно», — наконец сказал Калин. «Иди со мной, но соберись духом. В воздухе чувствуется аромат крови, и тебе, может, не понравиться увиденное». Меня охватил страх за матушку и Вэл. Неужели они пришли сюда в надежде укрыться от туманов? В этих домах вообще кто-нибудь живет? Или они были тут из-за того, что здесь произошло? Сердце больно билось о ребра... А если... Им удалось сюда добраться, но потом случилось ужасное. Вдруг на них тоже напали демоны тьмы. «Держись рядом», — прошептал Калин, когда мы медленно направились к ближайшему зданию. Входная дверь была распахнута настежь и раскачивалась на ветру, а ее петли поскрипывали. Я задрожала под плащом и попыталась найти в себе силы продолжать, зная, что за этими дверями может скрываться худший кошмар. Мама и Вэл мертвы, потому что их разорвали на части злобные когти. Меня замутило. Если мы найдем их здесь, не знаю, хватит ли у меня сил продолжить путь. Мы поднялись по небольшим ступенькам, которые поскрипывали на каждом шагу. Калин встал в дверном проеме, загородив мне обзор, и поморщился, когда до нас донесся жуткий смрад. Я зажала рот рукой и попятилась назад, а потом согнулась и меня вырвала на землю. Из глаз текли слезы. Я знала, как пахнет смерть. Король Аберон в этом убедился. Ко мне подошел Кален. Он убрал с плеч мои волосы и откинул их назад, молча дожидаясь, когда я возьму себя в руки. Обхватив ладонями колени и согнувшись, я сделала глубокий вдох через нос и выдохнула через рот. Тошнота постепенно прошла, хотя сердце неистовствовало. «Спасибо», — прошептала я и, осмелившись, выпрямилась. Кален отпустил мои волосы и посмотрел в глаза. «Ты не обязан был этого делать». «Тебе стоит заплести их в косу», — хрипло сказал он. «Так удобнее в битве». Я стиснула зубы и отвела взгляд в сторону. «Я не умею, обычно их заплетала Нелли». Калин немного помолчал и сказал, «Я могу зайти в дом без тебя. Тебе вовсе не нужно на это смотреть». «Нет, нужно», — сказала я, чуть не задохнувшись. «Ты не знаешь, как выглядит Велл или моя мать. Как ты поймешь, они это или нет?» «А ты храбрая», — буркнул он, снова поднялся по ступенькам и подождал меня у двери. «Я оценила, что Калин не попытался меня отговорить или настоять, чтобы я осталась здесь». Судя по выражению его лица, он понимал, что на моем месте поступил бы точно так же. Набрав легкий побольше воздуха, я кивнула и пошла за ним. Внутри было немного темно, отчего разглядеть что-нибудь стало трудновато. Я подождала, когда глаза привыкнут к темноте, пока Калин медленно обходил комнату. Когда я стала видеть в темноте, то мне пришлось прижать руку ко рту, чтобы сдержать крик. Стены и пол — Заливала кровь, на полу валялись тела с оторванными руками и ногами, некоторые выглядели наполовину съеденными. Их было по меньшей мере дюжина, мужчины и женщины, молодые и старые, все они мертвы. Стиснув руки в кулаки, я прошлась по комнате, не осмелившись к чему-нибудь прикоснуться». Вглядываясь в замученные лица, пока пыталась отыскать знакомые глаза, я почувствовала, как меня охватило отвращение. Я так долго мечтала увидеть знакомые лица, но теперь молилась солнцу, что не найду их. Обойдя всю комнату, я вышла на улицу и отошла как можно дальше, сев на пенек, чтобы не чувствовать этого смрада. Велы мамы здесь нет, во всяком случае в этом доме. Но это не умаляло моего ужаса. Эти люди страдали, их лишили жизни. Все из-за этих монстров. Тех же монстров, которые намеревались провернуть со мной то же самое. Похоже, лунный свет спугнул их прежде, чем они закончили трапезу. Но было уже слишком поздно. Я услышала за спиной шаги. Калин сел слева и уставился на пустой город. «Ты в порядке?» — тихо спросил он. Я уже очень давно не в порядке. Как понимаю, твоей семьи там нет? В этом доме нет. Проглотив подступивший горлуком, я посмотрела на другие дома. Но они могут оказаться в одном из них. Просто дай мне минутку, мне нужно отдышаться. В тех домах никого нет, Тесса. Я чувствую их запах даже отсюда. Внутри нет ни мертвых, ни живых. «Наверное, они сбежали, когда напали демоны. Надеюсь, большинству удалось спастись». Я медленно встала. От одной фразы все мои надежды рухнули. «Думаешь, они сбежали в туманы? А если демоны погнались за ними, им бы не удалось убежать от этих чудищ?» Калин ответил с тяжелым взглядом. «Возможно, оборотни отвлеклись на...» Он не закончил. В том не было необходимости. Возможно, им хватило и этого. «Но мы этого не знаем», — возразила я, показав на скрытый горизонт. «Нужно посмотреть, сможем ли мы их найти, живы ли они, выбрались ли отсюда». Еще не все кончено. Если мы не поищем в туманах вокруг города, то я так и не узнаю, были ли здесь мама и Вэл. Возможно, Калин прав. Возможно, у них и правда была фора. Нужно узнать, сможем ли мы там что-нибудь найти». Хорошо. Калин встал с земли. Сделаем круг по городу, посмотрим, что удастся найти. Территория огромная, но если они где-то рядом, я их учую. Потому что запах крови и плоти был сильным, а Фейри могли чувствовать то, чего не чувствовали смертные. Я сбежала по ступенькам и направилась к коню. Заметив меня, он топнул копытом, поднимая пыль а потом отпрянул и издал ужасный звук, которого я никогда прежде не слышала. Это не было похоже на ржание, а звучало, как вопль боли и страха. Таким звуком можно было разрезать кость. Он глядел мне в душу дикими глазами, крича, топая и дергая головой за веревку, прикрепленную к поводьям. Отшатнувшись, я врезалась в калина. В раненой спине огненной вспышкой вспыхнула боль». Калин схватил меня за руки и толкнул себя за спину. «Что происходит?» — прошептала я. Калин положил ладонь на рукоятку меча и огляделся по сторонам. Он что-то почувствовал. Нам нужно спрятаться. «Что?» — спросила я, повысив голос. Калин вдохнул через нос. Спустя миг размотал веревку и сунул поводья мне в руки. «Отведи его в замок. Надвигается буря» когда она обрушится, тебе нельзя быть на улице. Буря? Какую бурю ты имеешь в виду? Раньше я никогда не попадала в бурю, в королевстве света их не бывало. Ливневые дожди случались, пасмурные дни тоже иногда были, они наступали довольно часто, радуя выносливые растения, а грязь не просыхала. Но я никогда не попадала в буря, о которых читала в книгах, Громы, молнии, тучи, которые ползли по небу, как тени смерти. «Буря», — повторил он, — «гораздо хуже, чем те, что тебе снились». У меня застучало в висках от напряжения. «Я не знала, что твои туманы приносят бури». «Они не приносят. Это неприродная буря Тесса». Я поняла, что он хотел сказать. «Если это неприродная буря, значит, ее принесло откуда-то еще, оттуда» где есть власть над стихиями. Сердце ушло в пятки. Как такое вообще возможно? На нас нападет королевство Бури? Я сделала шаг назад, качая головой. Я решила, ты убил тех, Фейри. Очевидно, они прислали подкрепление. Он сжал руки и повернулся к туманам, окликнув меня через плечо. Тебе нужно в замок, я сам с ними сражусь. У меня пересохло во рту. «Ты собираешься сразиться с Бурей в одиночку?» «Тут слишком опасно», — ответил он и показал на возвышающийся вдалеке черный замок. «Беги туда. Буря снесет деревянное здание, но в каменном здании тебе ничто не угрожает. Ну же, иди, Тесса, беги в замок, пока эти фейри не убили тебя».